Величие изнутри Внимание, оказанное простым людям из Фландрии, поразило всех. Ясно, что это происки герцогини Дебуфор. Многие якобы заметили, что вовсе не король вел ее на поднятой руке, а она увлекала его. Но ведь прежде чем испанцы вновь утвердят свое господство над Фландрией, король может завладеть этой страной и народом силы у него достанет. Естественно, что фламанцам тогда пришлось бы круче, нежели под Игом Испании. А вместо этого он обращается с ними как со свободными людьми и усаживает их за свой стол. И при этом в его собственном королевстве землевладельцев вынуждают в самом деле прокладывать те проезжие дороги, на которые они взимают пошлины с крестьян. Конечно, За такие действия многие считают его власть величайшей тиранией. Не то чтобы он сам выдумывал гнусные новшества, ни слова против королевского величия, зато кромольники вроде Рони пользуются им во зло и посягают на крупные состояния, даже не останавливаясь перед благоприобретенными правами. «Недобрый конец ждет эту власть», Пусть министр поостережется распространять свои самовластные поборы на иноземных откупщиков. Всесильные мировые финансисты жестоко отомстят французскому королевству. Что бы ни говорили, но на деле Рони подавал своему государю разумные и умеренные советы. Подсчет доходов от купщика от саммета Рони составлял долгими ночами. В тот день, когда он показал королю итог, бесценная повелительница находилась тут же. Каждый раз это наново оскорбляло Рони, хотя он до сих пор не подавал вида, насколько был этим уязвлен. Король подскочил, увидев цифры. Он потребовал высылки флорентинца. Верный слуга отсоветовал ему действовать в первом порыве гнева. Он уверял, что ему легче будет справиться с каким-то цзаем, чем королю, со всесильными европейскими финансистами, если он затронет их интересы. Бесценная повелительница выразила удивление, почему господин Дорони именно в данном случае изменяет своей обычной непреклонности и старается сохранить королю такую дружбу. Меня и так достаточно ненавидят, сухо возразил Рони. Но Габриэль поняла. Дело было не в сапожнике Цамете, который, кстати, считался ее добрым приятелем. Верный слуга прежде всего думал о великом герцоге Тосканском и его племяннице. Речь идет о Марии Медичи, 1573-1642, будущей королеве Франции, «Дочери Франческо Медичи, брата великого герцога Тосканского, Фердинанда Медичи». Примечание, редакции. «Она должна вытеснить меня и стать королевой Франции. Расчет этого каменного человека неумолим. Нечего и пытаться льстить ему. Нет, его еще недостаточно ненавидит, И я тоже буду ненавидеть его». Но пока что я молчу. Король вслух восхищался мудростью своего министра. Взгляните на него, мадам. Он потому так мудр, что почти не спит. И мне тоже больше нельзя спать. Наша работа не ждет, как тогда у дубильщика на улице Делла Ронни, которому было позволено удалиться, подумал про себя, что весь вред не в крепком сне его величества, а в бесценной повелительнице, и она должна пасть. Габриэль же отныне лишь дожидалась часа, когда ей удастся низвергнуть его. Он видел ее насквозь и впредь, когда прибегал к мероприятиям, вызывавшим чье-либо возмущение, не упускал случая приписать заслугу начинания герцогине де Буфор. Мало-помалу вся ненависть обратилась не на него, а на нее. Это она посягала на всесильных финансистов. Она была в союзе с протестантами, и целью ее стремлений был престол. Как при здешнем дворе, так и при европейских дворах Габриэль слыла подстрекательницей короля Франции ко всем действиям, грозившим незыблемому праву владения и полезным одним лишь смутьянам – и простолюдином. Она знала это. Ее повелителя унижения не касались. Только на ней и изощрялись все, хотя с должной оглядкой. Никто не осмелился бы открыто оскорбить ее. Ей осталось лишь полшага, и она будет королевой. Но когда знатные дамы прислуживали ей за столом, они повторяли у нее за спиной слова испанского посла, и подражали его деревянной церемонности. Придворные дамы заглядывали в будущее, хотя бы и с помощью астрологов. Мадам де Сагон во главе их высказывала с глазу на глаз восхищение покинутой королевской супругой, которая отстаивала свои права и ни в коем случае не соглашалась на расторжение брака. «Никогда не уступит она по тоскушке», писала она из замка, где была заточена и откуда подослала королю-убийцу. Мадам Маргарита Валуа, некогда знаменитейшая жрица любви, богиня Венера своей эпохи, не сохранила уже ни одного из природных даров, кроме страсти к интригам. Эта страсть была самой неотъемлемой долей наследия, доставшегося ей от ее коварной матери Медичи. Еще в прошлом году она называла Габриэль де Стре своей сестрой и заступницей, выпрашивала у нее подарки и только всячески изворачивалась, лишь бы не дать свободы королю. Теперь это стало ее заслугой, которой она открыто кичилась. Габриэль была на вершине и пока держалась прочно. Ненависть, кипевшая вокруг нее, не могла ее поколебать». Былая Марго, скучное в ухватилась за сладостную утеху разжигать ненависть, как бы мало пользы это не принесло ей самой. Дочь старой Екатерины, вдохновительница варфоломеевской ночи, знала с давних пор, к какой развязке, жуткой и манящей, могут в конце концов привести ненависть двора и интриги женщин. Ее игра до известной степени бескорыстна. Ибо сама она ни в коем случае не будет королевой, хотя ее астрологи, понятно, сулят ей это. Напротив, она даже навлечет на себя месть короля, если с его бесценной победительницей стрясется беда. Все равно мадам Маргарита оживает и вновь чувствует себя в гуще событий, когда поносит Габриэль де Дестре. Габриэль знала это. От природы она не была наделена тонким умом, но необыкновенная участь сделала ее проницательной. Бог обок с великим человеком, таков он поистине для нее одной, меж тем, как другие лишь именуют его так, Бог обок с ним она познала много чудесного. Она одна видела составные части того, что именуют величием, а величие говорят, но его не знают». У него есть лицевая сторона. Она обнаруживается на полях побед, в залах, где подписываются договоры, и великий человек возвещает свой эдикт. Свобода, нация, мир. Для их завоевания надо показывать величие с лицевой стороны. Габриэль же знала не только внешность, не только гордую осанку своего великого человека. В душе его она открывала много трогательного, много сомнительного, но вовсе не думала, что тем самым проникала за кулисы величия. В своем благородстве эта женщина сердцем чуяла, что одно вытекает из другого. Восприимчивость к правде порой бывает следствием не ума, а природных свойств. Этой женщине он доверялся. Больше он никому не доверял. И тут она часто встречала в нем голубиную чистоту, так что змеиная мудрость выпадала на ее долю. Она предостерегала его. Однажды вечером в спальне она начала. — Возлюбленный мой, сейчас лесть сыплется на вас со всех сторон. Сюда прибыли фламандские граждане». Они хотят заверить вас, что их родина жаждет принадлежать Франции. Генрих указал на первый из восьми больших гобеленов, покрывавших стены их общей спальни. Первый изображал рай и змея-искусителя. На этот гобелен указал Генрих. Лицо его приняло знакомое ей выражение. Он сказал, «Меня они не поймают». Именно эти фламанцы были искренни, — сказала Габриэль. И другие иноземцы из более дальних стран не расточают зря красноречия, а честно желают стать французами. Мой возлюбленный повелитель, вы не видите, сколь велико упование мира. Чрезмерные тяготы сделали вас равнодушным к награде, которая досталась бы вам без усилий и с чистой любви. Ты имеешь право так говорить. Символ всей моей борьбы — ты одна. Владеть тобой — моя награда. Она думала. И все же в день торжества, когда он был всемогущ, он не женился на мне. Ему известные письма королевы Наварской, и он не собирается оградить меня от ее оскорблений». Но то, что Габриэль высказала вслух, гласило, «Вы многое упускаете». Однако этими словами она задела его за живое. Он долго шагал взад и вперед по комнате. Он вспоминал то чувство, которое тревожило его в первые часы после его победоносного въезда. «Упущено то, что должно быть главным. Упущенный случай, как вернуть его». Когда он обнял любимую женщину, она была бледна и холодна. Он испугался и обещал ей, что наверстает верстает все, что близок тот день. «Моя власть должна стать неоспоримой. За меня говорят только мои дела. Без них я ничто». Габриэль пожалела, что подумала о себе. «Ее великий человек не знает, кто он». Поэтому он во многом беспомощен, как дитя. Она должна заботиться о нем. Ее недоверие должно быть на стороже за двоих. Сир, вы окружены шпионами, а вовсе не почитателями, как я мог бы возомнить. Вы едва не поверили послам немецких курфюрстов, когда те обещали избрать вас римским императором. Едва, но не вполне». Они тоже фантазеры вроде фламанцев и почитают меня освободителем Европы. Нет, они предатели. На случай, если бы вы согласились, доклад был уже написан, вот он. Генрих побледнел. На бумагу он даже не взглянул. В прекрасном лице Габриэли хотел он прочесть впервые до конца прочесть лишь ее судьбу. Вот существо, которое делит со мной опасности и отводит нож от моей груди. И в ее грудь он не должен вонзиться. Я все искуплю. Ты будешь королевой. Увидев, что он бледен и полон раскаяния, она пожалела своего великого человека, который велик даже в сомнении, в слабости, в нерешительности. Он не верит в свою легенду, и ничего не видит в своем величии, кроме того, что оно непростительно. Любимый, ты не женишься на мне. Каждый раз на пути встает какое-нибудь важное дело, а затем еще одно, пока все твои дела вместе взятые не навлекут на нас лютую ненависть и сгубят и наше счастье, и нашу жизнь. Вот о чем она думала, когда Генрих предложил ей вновь одеться. Они пойдут к мадам Екатерине Бурбонской. Я рад, что ты любишь ее. В этот вечер у сестры короля совершалось протестантское богослужение. Высокая Чита уже за дверями услышала пение, и Габриэль хотела повернуть назад, но Генрих удержал ее. Вы увидите, мадам, что произойдет. А произошло то, что король подхватил псалом Гугенотов, Псалом 58, гимн его давних сражений Явись, Господь, и дрогнет враг. Мадам де Буфор зажала ему рот рукой, чтобы он замолчал. Неужто он считает, будто ему все дозволено, раз он великий человек. Он не понимает своего величия и злоупотребляет им. Далее произошло то, что по окончании торжественной службы король с герцогиней де Буфор предстал перед всем двором, ибо едва разнеслась весть, что он здесь, как все поспешили сюда. Оба они предстали перед двором, и его величество громко возвестил, что брак его с герцогиней де Буфор решен, и что она — будущая королева. После чего начались Колено преклонения без числа, и одно не другого, королевское величие изъявило свою волю. Королевское величие священно в своей сущности, в своем божественном назначении, гораздо меньше в своих мирских намерениях. Тому, что совершено, приходится покоряться, потому что иначе нельзя, но невыполненным обещаниям никто верить не обязан. Колено преклонения — это одно, другое дело — всеобщий сговор, имеющий целью помешать Его Величеству выполнить данное им слово. Его Величество не возвысит над всеми женщину, которая всем равна, да и то не вполне. Не уроженке нашей страны быть королевой Франции, а чужеземной принцессе, и всем известно какой, и Его Величество знает это. В сущности, он тоже в заговоре, как полагали мудрецы, или, вернее, скептики, которых было гораздо меньше, чем мудрецов. Его Величество, в конце концов, и не желает выполнить данное слово. Это противоречило бы благу государства, уже не говоря о том, что наш король не может быть до такой степени привязан ни к одной женщине. Вот о чем шушукался двор. Впереди коленопреклонение... Позади шушуканье. «Стоит ему присытиться любовницей, как на прощание он обещает ей высшую награду», — сказала одна дама, — а другая, — «Ваша правда, мадам, кроме того, всякому видно, что прелести прелестной Габриэли на ущербе, как раз в то время, когда все распевают песню, сложенную в ее честь». «Мадам, ведь у нее уже трое детей». На ее семи чудесах красоты, в том числе и на знаменитом двойном подбородке, это начинает сказываться. Она толстеет, что всегда было не по вкусу королю. Сударь, ваше мнение, спросил кто-то, способен великий король в самом деле отважиться на такой брак? Только у великого короля может родиться подобная мысль, ответил другой, в тайне принадлежавший к ордену иезуитов. В таком случае он стал слишком велик. Вернее, он слишком возвеличил королевский сан, чтобы удержаться на высоте своего призвания, — возразил тайный иезуит. Менее посвященный, потому-то он и дерзает вступить в такой брак. Тайный иезуит нет. Именно потому, что величие его имеет предел, он никогда не вступит в этот брак. Как бы то ни было, король дал слово и стал настойчивее хлопотать о расторжении его брака с королевой Наварской и перед ней, и в Риме. Если бы он тут же мог получить свободу, он сдержал бы слово. Даже Габриэль целое лето была в этом уверена, она жила. День за днем наслаждалась она этим чудесным летом, которое могло оказаться для нее последним. Генрих часто приезжал к ней в Монсо, и вот что вселяло в нее особенную уверенность. Он являлся к ней не просто как возлюбленный повелитель или чтобы поиграть с детьми. Он вызывал сюда министров и обсуждал государственные дела, шагая по парку, ибо для работы всегда нуждался в просторе и воздухе. В кабинете он ничего не решал. А тут подходил к своей бесценной повелительнице, прежде чем подписать указ, на счастье клал ее руку на пергамент, а рядом ставил свое имя. В ее парке, опираясь на нее, он предписал, чтобы никто во всем королевстве под страхом строжайшей кары не смел носить при себе огнестрельное оружие, включая сюда и небольшие пистолеты, которые только что вошли в употребление. Это вопрос общественной безопасности. Какое дело до нее власть имущим и искателям счастья? Но все трудящиеся сословия согласны со своим королем. Король-чудак желает, чтобы суды его были независимы от двора и от губернаторов. Судьи впредь будут несменяемы. Другое новшество. Он запрещает семьям, и без того достаточно состоятельным заключать богатые браки. А это значит, сказала Габриэль тихо-тихо. Даже господин Дерони не должен был слышать ее. Сир, это значит, что все власти имущие вашего королевства будут желать вашей смерти. Никто не станет желать ее, заявил король Генрих, не понижая голоса. Мадам. Спросите, господине Дарони, он сам хлопочет о богатом союзе, его сын должен породниться с домом Гизов. Ему я это разрешаю. К верным слугам моего государства милость моя неизменна. Вот что я хочу показать всем. Габриэль сказала, это ваш лучший слуга. Я ни разу не противоречила тому, что он советовал вам. А король, он это знает. Он измышляет разные смелые новшества, а я доделываю остальное. Мужество для их осуществления даете мне вы, мадам. Вы имеете министра, достойного вас, сказала Габриэль, и ждала награды за свои слова. Рони молчал. Генрих взглядом дал ей понять, сколь мало он ценит Рони как человека, в противоположность министру. Не широкая натура, не обращай на него внимания, бесценная повелительница. Достаточно того, что он честен и при всем своем упорстве послушен мне, и мне он нужен». Это он повторил ей словами, когда они остались наедине и беседовали откровенно. «Чудесное лето в парке Монсо, пускай даже последнее для нее». Габриэль отдавалась настоящей минуте, слушала своего возлюбленного повелителя и не перечила ему. Она знала многое, что он обходил. Господин Дерони был в союзе с флорентийским послом против нее. Он добился для посла разрешения предложить королю свою принцессу. Что делать? К чему бороться? Королю нужен его слуга. Но еще меньше склонен он утратить свое бесценное сокровище. Ни на какой мешок с золотом не променяет он его. Устала ли Габриэль? Или слишком счастлива, чтобы ненавидеть? Но только в эти минуты ее врагу не нужно бояться ее. Она слушала Генриха. Мой Рони таков же, как и все окружающие. В сущности, он меня осуждает. Он отважен, но невеликодушен. Он всех отпугивает, бесполезен для кого-либо. Деньги, которые он отнимает у могущественных разбойников, лежали бы мертвым грузом в казне, в Бастилии, и так хранится золотой запас на случай войны. А народ остался бы в бедности. Господин Дерони еще не понял, что только счастливый народ составляет счастье государства. «И счастливый король», — вставила Габриэль, тихо и томно от ласкового тепла, и потому что сама она пока была счастлива, несмотря на постоянное недомогание. Рождение третьего ребенка она перенесла тяжело, первые два дались ей легче. Генрих кликнул их, и оба бросились к нему в объятия, рослый Цезарь и миловидная, шаловливая Екатерина Генриетта. Генрих приласкал и расцеловал детей, затем поручил им все поцелуи передать от него их милой матери. Он оставил их и углубился в парк. Он всегда шагал размашисто, когда размышлял и был взволнован. Никто не верит, что Цезарь действительно его сын. Даже Рони считает отцом Бельгарда, по крайней мере, он дал толчок такому подозрению. Может быть, он хочет, чтобы об этом узнал я. И без того любые слухи сперва обходят всех, прежде чем достичь нас. Моя бесценная повелительница без конца слышит о Медичи. Ну, а мы об этом не говорим. Мы друг друга понимаем. А я, в свою очередь, узнаю, будто я рогоносец. Он исчез в одной из зеленеющих зал. Пол Европы жаждет всучить мне эту Медичи. Стоит мне согласиться, как и сам я тотчас попаду в сети вселенской монархии. Моя победа над Испанией будет сведена к нулю. Вот откуда такое рвение. И содействует этому мой лучший слуга, ибо он чтит деньги. Дай ему волю, он затопил бы меня золотом, и сердце мое... Задохнулась бы в нем. Сейчас Генрих думал о своем слуге гневно. Это случилось впервые и не скоро повторится. Ронит руженик, превосходно. Как таковой он мне нужен. Сидит в арсенале и пишет, а что и сам не понимает. Выполняет даже то, о чем говорит Галиматья. Достаточно, если так велит государь. Моя артиллерия без него не была бы первой в мире. Мое сельское хозяйство — его конек, как будто оно нужно само по себе, а не для народа, как будто оно не право и собственность каждого, кто хочет есть. Тутовые деревья для шелковичных червей он предоставляет сажать мне самому. Я их показываю ему в моих садах, и его голубые эмалевые глаза лезут на лоб». Я даю распоряжение, чтобы каждый церковный приход был засажен десятью тысячами деревьев, и он повинуется, он пишет. Он пишет и про себя считает меня глупцом, из тех, у кого бывают дикие фантазии, иногда они сходят благополучно. Его счастье связано с моим, но если бы он мог безнаказанно предать меня... Он все равно никогда бы не пошел на это. Натура у него честная. Такую встретишь лишь у избранных. «Поистине глупец тот, кто стал бы требовать большего», — сказал Генрих, обращаясь к стене своей зеленеющей залы и благодушно пожал плечами. «Никто не обязан видеть во всем, будь то промышленность или мореходство, благо королевства» и проникаться жизнью крестьянина, солдата, ремесленника, рабочего, как своей собственной. Кто способен на это, может быть одновременно избранником по рождению и обыкновеннейшим из смертных. Таков я. И чем дальше, тем больше почитаю я мой обычай и мои поступки естественными и при этом несовершенными». И также смотрит на меня народ. Что казалось ему спорным или необычным, вскоре станет привычно и забудется. Если я сейчас вмешаюсь в толпу, то увижу, что многие уже лучше одеваются и едят. Все равно, признают они меня или нет. Во всяком случае, они простодушно считают меня себе подобным, а большего я и не требую. Давно ли я сказал, когда вы не будете меня видеть, вы меня полюбите? Это было слишком дерзко или слишком скромно. Лишь она одна любит меня. Он вышел на лужайку. Голос сына звал его. Сестренка плакала в испуге. Цезарь взял себя в руки, как мужчина, сказал серьезно «маме нехорошо». Генрих побежал к ней. Прекрасная головка склонилась на плечо. Генрих искал глаза, они были сомкнуты. Все краски померкли, сон ее казался зловещим. У Генриха замерло сердце. Он взял ее руку, она не ответила на пожатие. Он приблизил свои полуоткрытые губы к ее губам и не уловил дыхания. Он бросился на колени перед лежавшей без чувств женщиной, и ногой натолкнулся на рамку какого-то портрета. Тотчас же ему стало ясно, что произошло. Он поспешил спрятать портрет. Меж тем маленький цезарь принес воды, и Габриэль мало-помалу очнулась. Вздохнув, но еще не совсем придя в себя, она произнесла, «Я хотела бы навсегда забыть то, что видела». «Что такое?» «Тебе что-то приснилось?» — нежно сказал Генрих, а затем добавил настойчивее. «Расскажи мне твой сон. Я хочу успокоить тебя». Она улыбнулась, собрала все свое мужество и погладила его по голове. Теснившиеся там мысли к несчастью не целиком принадлежали ей. Они ускользали к нелюбимой. «Если бы ты любил ее, ты был бы осторожнее». — сказала она у самого его лица. — Он не стал допрашивать кого. — Чем я провинился? — смиренно спросил он. Она отвечала, — Ничем. Все было во мне. — Сир, я согрешила перед вами, потому что видела, как вы ведете за руку некрасивую женщину со всей грацией и почтительностью, какая мне знакома в вас. На самом деле вы бы так не поступили. — А какова она была из себя? — спросил он, нетерпеливее, чем желал бы. После этого Габриэль окончательно овладела положением, она поцеловала его в висок и сказала ласково, — Никакой портрет не даст вам верного представления. — О женщине может судить лишь женщина, хотя бы во сне. У нее топорные руки и ноги. И, несмотря на неполные двадцать лет, у нее отрастает живот. Живописцы это смягчают, и всякое глупое пошлое лицо, даже дочь менялы, наделяют девственной прелестью на перекор природе. В ее словах он слышал ненависть и страх. Очень нежно он сказал, а сам я не замечал всех этих изъянов в твоем сне. Вероятно, все же замечали, мой бесценный повелитель. — ответила Габриэль. — Я видела, что ваша изысканная любезность была в сущности притворной. Но тут появился сапожник-цамет. И он тоже участвует в твоих снах? И не один. Десятера цаметов, и каждый из сапожников нес мешок, под тяжестью которого сгибался до земли. Все снизу косились на меня, и лица у всех были черномазые, а носы горбатые. И что же сделал я? Дал пинка каждому из десятерых. Боюсь, что нет. Боюсь очень, что вы до тех пор водили некрасивую женщину перед какими-то раскрытыми дверями, пока все мешки не очутились внутри. А потом... Конца я не видела, вы разбудили меня. Ты никогда его не увидишь. Пылка обещал он и поцеловал ее опущенные веки. Единственное средство против твоих дурных снов, прелестная Габриэль.